На входе в столовой отсек встретил Данир и шутливо скинул с меня капюшон. Я в ответ шутливо пихнула его плечом, и он громко хохотнул, а потом попытался меня пощекотать. Я увернулась и проскользнула к столу. Присев, заметила, как пол внимательно рассматривает меня. "А ты стала аппетитной", улыбнулся Данир и подмигнул. "Округлилась, не то что когда вошла на моби. Смотреть жалко было". Я засмеялась и кинула в него фруктовую чипсину. Да, теперь меня никто не ущемляет в еде, и сладости воровать не приходится. Согласен, усмехнулся Атамус с полным ртом. Влюбился что ли? Шутливо поддела брата Калиста и тоже бросила в него чипсину. Эй, сами потом будете и в столовой убирать, строго заметила Ружена. Руж, ты тоже округлилась. Поднял ладони до нир. Та едва не сожгла его взглядом. Вопрос веса для нее всегда был болезненным, но промолчала. Честно говоря, я бы причёску подправила, а то выглядишь ты как бездомный мальчишка. Не обращая внимания на остальных, улыбнулась мне Калиста. Много я таких видела перед отлётом с земли, а ведь ты красивая девчонка. Я недоумённо покосилась на металлический шкаф напротив, а увидев своё отражение, внутренне смутилась. Я всегда ухаживала за волосами, даже когда их так подло остригли. Но с тех пор, как оказалась на Моби, почти не смотрелась в зеркало. Была слишком занята наведением внутреннего порядка, а потом растворилась в программировании и микробиологии. Волосы отросли почти до плеч, но неровные пряди топорщились в стороны. После купания утром я надевала лабораторную шапочку, а вечером, если была в свободной форме, носила капюшон. Мельком взглянув на Пола, я натянула капюшон и улыбнулась Каллисте. Поможешь? А с чего ты взяла, что она сможет? Вставила ружёна Калиста как-то поддерживает свою стрижку. Меня стрижёт Ружена. Взъерошив волосы на макушке, сказала Калиста: "Если хочешь, я тебе помогу", предложила Ружена. "Оказывается, ты не только талантливый учёный, но и женский мастер?" искренне улыбнулась я. Ружена довольна качнула головой. "Хочу. В выходной день у тебя в каюте". Я кивнула и продолжила есть. "Вот теперь точно влюблюсь в тебя", подмигнул мне Атамус. "Почему в неё?" Видно, не успев удержать язык за зубами, хмыкнула Ружена. Я замедлила движение. Всегда поражалась её неуравновешенности. А в кого же ещё, удивился тот. Калиста, моя сестра, а ты командор в юбке. Калиста и Данир прыснули от смеха. Полня одобриюще покачал головой, но сам едва сдержался от улыбки. Ружена покраснела от возмущения, но заметив мой беглый взгляд на пол, повернулась к нему, красноречиво коснулась его запястья рукой и мягко сказала: Конечно, потому что я тоже занята. Тут едва не засмеялась я, но вовремя отвлеклась на горячий чай и поморщилась. Осторожно, Саша, заметил пол и осуждающе покосился на коллегу. Руженой и сама поняла, что погорячилась. Быстро поела и ушла. После обеда я осталась убрать столовую. Это по-прежнему была моя обязанность. Чипсами мы всё-таки ещё поссорились, потому что Данир проговорился, что я завершила своё исследование. Вот и поздравили меня фруктовым фейерверком. Какие глупости. Ушли все, но Пол остался, медленно допивая свой чай. Я не обращала на него внимания, хотя чувствовала, как он пристально рассматривает меня. Ты изменилась, нарушил молчание Пол. Интересные исследования оживляют. Как и отличные результаты, с улыбкой с лукавила я. Тебе нравится Данир? Я замерла, стоя к нему спиной. На борту станции был только один человек, с которым я могла откровенно говорить. Он будто не принадлежал этой реальности и стал проводником в мир, где я находила упоение. С ним одним я могла иногда поговорить о прошлом, только для того, чтобы оставить это прошлое в прошлом. Нередко Пол заглядывал в смотровой зал или лабораторию и долго наблюдал за мной и Даниром, разглядывал нас, когда мы на общем собрании обсуждали результаты исследований. И вдруг замирали друг на друге взглядом, а потом понимающе улыбались. Я замечала его напряжение, но до сегодняшнего момента меня это не волновало. Некогда было, а сейчас ощутила, что мне уже мало того, что я успела добиться. Пора впустить в свою жизнь нечто новое. Я сама могла перейти границу дозволенного, и от этого решения даже зазвенело внутри. Я медленно оглянулась и рассмеялась его неожиданному предположению. Неужели ты ничего не чувствуешь? Так и будешь ходить вокруг? Мне всегда нравился этот мужчина, посерьезнела я и внимательно посмотрела в глаза Пола. Он сметено отвел их, а я тут же постаралась рассеять его напряженность. Данир замечательный ученый, я многому у него учуюсь. К тому же ты занят. Тонкая морщинка пролегла между бровями Пола, не подавая виду, насколько его затронули мои слова, он сдержанно кивнул и поднялся с места. Да, у него есть чему поучиться, спокойно произнёс пол и отнёс свой поднос на место. У контейнера с отходами он немного помедлил, но так и не решился сказать, что на самом деле думает или хочет. Потом оглянулся и замерным не взглядом. Я долго смотрела на него, пока он первый не отвернулся. Мне нужны реактивы группы R. Принесёшь из холодильного отсека. Только проверь контейнер, тихо проговорил он. Я всё сделаю, пол. Не отводя глаз от него, мягко ответила я. "Почему же ты бежишь от меня, Пол? Мне понравится и тебе тоже", думала я, направляясь в холодильный отсек. После того, как приняла обычный душ и переоделась,